Глава шестая. Сергей. Пап, мама сегодня нас на ужин собирает. В семь встречаемся в парусе на Пречистинке. Говорит Дима в трубку, и я морщусь, потому что в этот момент он начинает отчаянно кому-то сигналить. Да так, что закладывает уши. Бросаю взгляд на часы. Почти пять. А мне еще в офис серпа и молота надо заехать на встречу с управляющим. Раньше сказать нельзя было, Дима. Выворачиваю на садовое и моментально втыкаюсь в многокилометровую пробку. Я уже начал забывать, какие заторы бывают в Москве. Из головы вылетело, пап, беспечно отзывается сын. Я не удивлен. Такая безответственность очень в его духе, к сожалению. А повод какой? Повод — наша с Юлей свадьба, пап. Мама хочет обсудить детали, гостей, дату и место проведения торжества, пока ты в России. Ладно, буду. Отключаюсь и бросаю телефон на приборную панель. Итак, в программу моих московских каникул добавился еще один неприятный пункт, включающий в себя ужин с бывшей женой и бедовой резанкой. На поддержку Снежанны в избавлении сына от денежной пиявки мне рассчитывать точно не приходится. Она и раньше умом не блистала. А с тех пор, как увлеклась косметологией, с ней вообще разговаривать стало сложно. Будто ей мозг заморозили ударной дозой ботокса. Или что она там себе колит, И теперь она реагирует лишь на слова «ресторан», «сейшелы» и «новая коллекция от Валентино». «Снова беру телефон и набираю номер Владимира Конникова, знакомого ФСБшника, которого два дня назад попросил собрать информацию о гражданке Живцовой, Ю.В. Мы условились, что папку с делом он передаст мне через четыре дня. Но ввиду ужина-сюрприза я решаю его поторопить. Хочу поскорее прекратить этот фарс и вернуться к делам в Лондоне. Володя, ты у себя?» Уточняю после его подобострастного алло в течение получаса подъеду папку заберу с тем что ты успел накопать сергей георгиевич вы же знаете сбор информации процесс не быстрый я пока не все пробил девчонки же двадцать один всего володь вряд ли дел успела наворотить на трехтомник или успела хоть что то стоящее внимание есть «Ну, вообще-то есть!» Это я и хотел услышать. «Буду!» Резюмирую и отключаюсь. С Владимиром мы встречаемся в нашем привычном месте, в кафе через дорогу от его офиса. Он ждет меня за угловым столиком, сложив узловатые ладони на черной папке формата А4, содержимое которой, надеюсь прервет мой незапланированный визит в Москву и отправит Рязанку, если не в Рязань, то как минимум в съемную хрущевку в Южном Бутово. После вчерашнего происшествия в клубе я еще больше уверился, что Юле в моем доме не место. По дороге в Барвиху она пыталась меня благодарить и оправдывалась тем, что пришла на день рождения подруги, а этот тип сам к ней пристал. Словом, вновь вжилась в тот же образ ангелоподобной овечки, в котором встречала меня в первый день, тем самым пытаясь усыпить мою бдительность. Я даже в какой-то момент повелся, когда она заявила, что клубы терпеть не может, и толпы людей ее раздражают, но вовремя себя одернул: дрожащие губы, перепуганные глаза, платья, задравшиеся на коленях. Все это. Уловки денежной аферистки, чтобы запудрить мне мозги. Хватит с меня одного идиотского эпизода в клубе. — Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Володя поднимается с кресла и пожимает мне руку. — Выглядите... Володь, морщусь от ненужных расшаркиваний. Времени в обрез. Давай ближе к делу. Тот, понимающий, кивает и подталкивает ко мне тонкую папку. Прошу подоспевшего официанта принести двойную порцию эспрессо и открываю первую страницу. Живцова Юлия Владимировна родилась 3 августа 1998 года в Рязанском роддоме номер 1. 98 год. Почему-то мне казалось, что девочки, рожденные в 90-е, все еще возятся в песочнице и никак не способны вызвать эрекцию у мужчин моего возраста. Вот зачем я снова об этом досадном недоразумении вспомнил? Роды естественные. Подрезали уздечку в трехмесячном возрасте. Недовольно кашусь на Володю. Для чего мне эта информация? Была президентом школы, окончила выпускной класс с золотой медалью. Пока одни плюсы. Листаю следующую страницу — Пытаюсь зацепиться взглядом за что-то стоящее. Волонтер, капитан команды по волейболу. У нее там крылья на спине не режутся? И тут бинго! В возрасте 17 лет дважды привлекалась к административной ответственности. Перечитываю строчку еще раз и чувствую странный прилив удовлетворения от того, что в очередной раз оказался прав насчет этой девчонки. А то ее послужной список отличниц и меня с толку начал сбивать. И я на мгновение снова засомневался в правильности своих выводов. Зря. А почему не указано, за какое именно правонарушение она привлекалась? Пробегаюсь глазами до конца страницы и вопросительно поднимаю брови, глядя на Володю, нервно поглаживающего свою зеркальную лысину. «Я говорил, мало времени». Сергей Георгиевич, к завтрашнему дню смогу пробить. Я никогда не славился терпением, а потому решаю не дожидаться завтрашнего дня и прижать к стене лгунью прямо сегодня за ужином. Посмотрим, какие версии своего задержания она выдаст и как будет изворачиваться, чтобы защитить свою репутацию. Володя клятвенно обещает предоставить более детальную информацию завтра в обед после чего я расплачиваюсь и направляю рейндж-роувер к ресторану «Парус», где я во время скромного семейного сборища планирую сбить фальшивый нимб с головы лживой рязаночки. Юля, когда Снежана Борисовна, которую я по ее просьбе, скрипя зубами, называю Снежкой, перестает фонтанировать в телефонную трубку навязчивыми предложениями того, как должна проходить наша с Димой свадьба, Я откладываю мобильный и плетусь в гардеробную, чтобы подобрать что-то подходящее для семейного ужина. Я сильно волнуюсь, ведь помимо будущей свекрови, которая, к счастью, настроена ко мне благосклонно, в ресторане будет мистер олигарх, он же Сергей Бейтманович, он же блестящий хук справа. У меня до сих пор из головы не идут воспоминания о вчерашнем вечере, когда Молотов-старший вступился за мою поруганную честь и о том, Как он в молчании вез меня домой, не обращая внимания на непрекращающиеся извинения. Я с дуру даже предложила услуги медсестры для его разбитых олигархических костяшек, на что он процедил ледяное «не надо» и ушел в свою комнату. Грубиян, просто же помочь хотела. Надо бы рассказать об этом случае Диме, но я все почему-то никак не могу решиться. «Малыш, ты не видела мою белую рубашку?» Доносится из спальни его рассеянный голос. Через секунду он заходит в гардеробную, одетый в серое спортивное трико, и, обняв, целует мою щеку. Вот она. Достаю вешалку, на которой висит белоснежный фит от Армани. Знала, что ты захочешь ее надеть и отгладила. А вот в чем пойти мне, у Мани приложу. «Надень то черное отдольче, которое я тебе подарил», предлагает Дима. Я бросаю скептический взгляд на скупой огрызок ткани в чехле, за который Дима вывалил баснословную сумму, и колеблюсь. Мне кажется, оно слишком открытое для семейного ужина. «Ты так ни разу его не надела», — произносит он обиженно. «Не нравится?» «Ну ты чего, Дим? Конечно, нравится!» Заверяю его и, послав кокетливую улыбку, снимаю итальянское творение с вешалки. Протаскиваю тугой материал вдоль тела, убеждая себя, что делаю это лишь для того, чтобы убедиться в том, что мне следует выбрать что-то попроще в избежание недомолвок со Снежаной, которая сама любит быть в центре внимания. Но когда я застегиваю молнию и выхожу в спальню, чтобы посмотреться в зеркало, успевший лечь на диван Дима встает и восхищенно присвистывает – А сама я, увидев свое отражение, понимаю, что снимать это платье не хочу и не буду. Потому что в нем я просто огнище. Спасибо вам за этот лук, милые итальянские геи. Придется снижание Борисовне на один вечер потерпеть мою ослепительную молодость.